Гэт остановился, запрокинув голову. Вверху плыли причудливые облака, белые-белые, как египетский хлопок. — Ты спрашиваешь, именно спрашиваю, облака, — сказал Гэт. — Какие они смешные! Одно похоже на собаку, другое — на задницу. Клянусь богами, на задницу милой руты. Ты не можешь без грязи. Бурмакар тоже запрокинул голову и тоже увидел облака. Они большими стаями гонялись друг за другом по ярко-голубому небу. При желании в каждом пузатом воздушном существе можно было признать кого угодно — верблюда, парус, дикого кабана, воина, лошадь и даже задницу. — Ты счастливчик, — сказал Бармакар, — сделай и меня счастливым. Гет удивлённо взглянул на него. «Счастливым! Разве ты увечный? Нет, не увечный. Так в чём же дело? Ты шагаешь по прекрасной земле, катаешься, как сыр в масле своей руттой, тебя ждут слава и богатство. В Сагунте отделался всего-навсего этим шрамом на щеке, а ведь мог бы. Мало тебе этого? Нет, не мало. Так в чём же дело?» Любишь ты копаться в своей душе, гневить великих богов? Да посмотри-то на себя, голова на месте, ноги и руки целы, бока тоже. Разве все этого мало для счастья? Разве? Тут он запнулся, приметив Ахилла, грека, пожиравшего ляжку какой-то дичи. — Послушай, Ахилл! — грек подошел. Это был Геракл после нового подвига. — Что это ты жрешь, Ахилл? — Это... — Ахилл поднял кверху добрый кусок ярко-алого мяса на ярко-белой кости. — Это... — Мясо, Гэт, мясо, кабан, знаешь? Ее ног. — Где ты раздобыл? — Там. — неопределенно объяснил Грек. — Пахнет, как финикийская смола. — Это плохо? — поинтересовался Грек. — Наоборот. — Очень хорошо, Ахилл. Дай попробовать. Ахил протянул пращнику кабанью ногу. Гэт ловко откусил мясо, словно острым ножом отрубил. — Ну и пасть! — изумился грек. Это он произнес на родном языке. — Ты — африканский лев! Хочешь — Хочешь? — обратился он к Бармакару. — Нет, не хочу. — Не хочешь, как хочешь! — рассмеялся грек. — Я буду говорить по-эллински, хорошо? Бармакар сказал. — Валяй! Мы понимаем и по-эллински. Кто живет в Карфагенском порту, все языки понимает. — И ты? — спросила Ахилл И я. — Ахилл, ты человек с головой, — сказал Бармакар. — Одно слово грек. — Да, грек. Мы все греки с головами. — Это как сказать, — усомнился Гэд. — Так и сказать. Все с головами. — Допустим, — продолжал Бармакар. — Скажи мне... но только откровенно, что ты думаешь об этих горах? — Этих! — Грек кивнул в сторону гор. — Да, этих самых! За него ответил Гэт. — Чего думать? Когда придем к ним, тогда и поговорим. А сейчас что говорить? Так язык точить. — Вы знаете про ливийский перец? Он как огонь во рту. Вот такого перца мы сдадим Риму, тогда обо всем и поговорим. Меня поняли или не поняли? Ахилл отрицательно покачал головой. — Ты немножко глупый. О таком знаешь, как говорят в Аргасе, такого, как ты запросто схарчат в горах. — Что такое схарчат? — Что такое, что такое? — Ничего такого. — Харч. — Знаешь? — Знаю. — Значит, схарчат. — Потому что ты думаешь, что сильнее всех этих гор тоже. Гэ и Бармакар покатились с хохту. — Артисты! — сказал грек и принялся пожирать кабанье мясо. Живо расправившись с ним, отбросил кость в сторону, вытер ладонью засаленные губы. — Теперь ясно вам, схарчат. — Ясно, ясно, — сказали пращники. То — То-то же. — А теперь слушайте. — Что такое Альпы? — Альпы — это горы. — Что такое горы? — Горы — это высокая земля. Та же равнина, та же пустыня, только изуродованная. Ясно? Это немного по-философски, но ничего, это так, но не совсем. Потому что это неровная земля, посыпанная снегом. Это плохо, но не очень, потому что у нас есть голова. Когда есть голова, ничего не страшно.